Глава 7 И начало игры уже положено. М да. Я услышал эти слова на грани потери сознания, сначала даже не понимая их смысла. У меня было дело поважнее — научиться дышать заново. Я глотал жадно воздух, а в голове звенел на батом звук, входящий в мой череп пули. В глазах темно, а в мыслях полный бардак. И только когда мне слегка полегчало, я осознал себя на четвереньках на крашенном металле. Усевшись прямо там, я осмотрелся мутным взглядом. Сомнений быть не могло. Я на сухогрузе, а передо мной, улыбаясь, стоял Эйхан. «Смотрю, первая попытка закончилась для тебя печально. — -да», произнес он с загадочной улыбкой на лице. «Что со мной?» С трудом смог произнести я, облокотившись спиной о фальшборт корабля. «Скажем так, ты только что увидел свое возможное будущее». «Да». Не меняя выражение лица, ответил Эйхон, с любопытством в глазах рассматривая меня. «Будущее?» «Тупо уставился я на него, ничего не понимая?» «Именно. Но как? Почему?» Ошеломленно спросил я, все еще с трудом осознавая простой факт. «Я жив. Невероятно, но это так». «Это твои два вопроса?» Усмехнулся в ответ Эйхан. «Нет». Чуть не заскрипев зубами от злости, произнес я. «Как же меня сейчас бесил этот кадр? Неужели нельзя просто пояснить, что происходит?» «Скажем так, разве ты не можешь спросить? У тебя есть два вопроса, да?» «Так задай их, наконец, и сразу все поймешь». Слегка наклонив голову на бок, он смотрел на меня, словно на подопытную крысу, изучающую и с любопытством. «Может, действительно, мне надо перестать мучить свою голову вопросами, а просто спросить?» Но почему-то все внутри меня протестовало против этого решения. Я словно чувствовал, что есть вопросы поважнее тех, что сейчас меня беспокоит. «Я пока не готов», — подумав, уверенно произнес я. «Очень разумное решение, да». Одобрительно кивнул головой он. «Что же, скажем так, за то, что ты проявил похвальное благоразумие, я кое-что тебе поясню. Скажем так, я мог бы сразу рассказать о том, что с тобой будет, но лучше один раз ощутить на себе» чем сто раз услышать. Сейчас ты за краткий миг увидел возможное будущее. И если ты будешь действовать так же, как и тогда, то все повторится. Вот только кто знает, да, ты сейчас в реальности или опять в иллюзии возможного будущего. Ответ на этот вопрос ты должен найти сам. Скажем так... «Только так ты сможешь осознать себя и свою силу». «Да». «То есть, если я опять погибну, то появлюсь тут?» «Обескуражно спросил я». «Скажем так, ты никуда отсюда не пропадал, а все время находился здесь». Иронично заявил он. «А насчет самого вопроса?» «То может так, а может и нет». Если хочешь, можешь проверить. Но, скажем так, это будет не очень хорошая идея. Да. Ведь, возможно, ты уже не в иллюзии возможного будущего, а в реальности. Кто знает? Это какой-то бред. Совсем запутавшись, пробормотал я. Вы что, можете повернуть время вспять? Скажем так. «Теоретически можно повернуть время вспять». Менторским тоном произнес он, «Вот только, чтобы время пошло назад, нужна энергия, что будет способно развернуть все частички мироздания данной вселенной вспять. И, как ты понимаешь, такого объема энергии невозможно достичь». Да. Но как тогда можно увидеть то, что еще не случилось? — удивился я. — Ведь это еще не произошло. Да и к тому же я прожил там больше недели. А значит, чтобы все увидеть, в реале тоже должно было пройти столько же. Разве нет? — Все верно и неверно одновременно, — загадочно улыбнулся он. — Но на этот вопрос ты должен ответить сам, если сможешь, скажем так. Я могу все пояснить, но зачем? Смысла в этом нет, но если захочешь, то в любой момент сможешь узнать ответ, да. Игра, вторжение монстров, загадки. Вам самим не надоело темнить? Устало и обреченно спросил я, впрочем, не ожидая его ответа. Любое знание должно быть получено только тогда, когда жаждущий будет к этому готов, в любом другом случае. Это просто слова на ветер, в очередной раз напустил он тумана. И я думаю, не нужно говорить о том, что все то, что с тобой произошло, нужно держать в тайне, да? Об этом я уже догадался, тяжело вздохнул я. Одного не могу понять, зачем вам наша планета? А разве эта планета твоя? При этом он многозначительно посмотрел на меня. Уже моя, уверенно произнес я. «Пусть будет так», — улыбнулся он. «Но, скажем так, когда ваши предки захватывали территорию, разве они интересовались мнением аборигенов, которые там жили?» «И это касается не только Америки. Вашей истории полно примеров, когда вы просто забирали себе то, что хотели, не спрашивая истинных владельцев земель об их желании». «Так вам нужна планета?» Удивленно посмотрел я на него. И планета тоже. Легко согласился он. Хотя наш основной интерес немного в другой плоскости, но, в общем, ты мыслишь правильно. С вашими возможностями вы могли бы в любой момент захватить нас. Задумчиво посмотрел я на него. К чему такие сложности? Скажем так. Среди нас тоже есть те... «Кто против захвата планет с цивилизацией, даже такой отсталой, как у вас?» Став серьезным, ответил Эйхан. «Вот и решили, что игра и проверка — лучший способ узнать, достойны ли вы жить самостоятельно дальше или нет. А приз победителю в игре — это кто именно из ваших инопланетных раз будет нами управлять? Вот видишь!» «Ты сам смог ответить на свой же вопрос!» Опять улыбнулся он. «Но, скажем так, это не совсем верно, да. Вы можете остаться и без контроля со стороны, если докажете, что достойны этого. И для этого нам нужно похоронить большую часть своего населения». Хмуро спросил я. «Разве?» Многозначительно посмотрел он на меня. Ты не видишь другого выхода? Я смотрел на него с удивлением, пока меня не поразила простая мысль. Он что? Намекает на вопрос? Но... Это что, так просто? Я сейчас спрошу, и он просто ответит? Как-то странно это, очень странно. Вот только другого выхода я не видел. Как остановить вторжение демонов из другого мира без потерь? Спросил я, глядя пристально на собеседника. «Это твой второй вопрос?» — серьезно произнес он. «Да». Не очень уверенно ответил я. Почему-то мне показалось, что он сейчас опять ответит не так просто, как мне бы хотелось. «Вот уверен, что будет какой-то подвох». И я оказался прав. «Если ты выиграешь игру, то сможешь просто позвать меня и сказать «Эйхан Малик! «Мы готовы признать старшинство твоей расы и вручить судьбу своей планеты в ваши руки». Спокойно ответил он. «И никакой угрозы больше не будет. Мы возьмем вашу планету под защиту. И да, не нужно думать, что вы превратитесь в рабов. Вы, как и раньше, продолжите жить своей жизнью. Но в обмен мы будем забирать к себе всех детей, кто родился с магическим даром». Это тоже немалая цена, но решать вам. И, да, мы не собираемся убивать этих детей. Наоборот, они получат прекрасную жизнь в другом мире и смогут изучать магию. Свобода или жизнь? Задумчиво произнес я. И все это будет решать всего один из шестерых избранных вами. Верно. Улыбнулся он в ответ. Это звучит аморально и неправильно, но сколько детей с магическим даром рождается сейчас у нас? С трудом заставил я себя спросить. Как бы я ни хотел, но другого выхода не видел, кроме войны, естественно. На данный момент у вас в среднем каждый час рождается всего 120 детей с магическим даром. Спокойно ответил он. «Для вас это капля в океане». А для нас это очень серьезное количество. Скажем так, у вас это даже меньше 1% от общего количества рождающихся детей. Да. Я смотрел на него и понимал, что нас загнали в угол. Создали нам проблему на ровном месте и сами же предлагают ее решить. Если так разобраться, то это очень сильно напоминает мне рэкет, который в свое время прошел Семен в своем мире. Там действовали точно так же. А Вот только цена в 120 детей в час — это серьезно. Впрочем, и один ребенок тоже серьезно. Ведь у него есть родители, которых, по сути, лишат их прав и ребенка. Как отец я прекрасно понимаю, что никакой мир не заменит родителям их ребенка. С другой стороны, У расы Малика и так есть все возможности для того, чтобы просто захватить нашу планету. Вот только в этом случае люди станут сопротивляться или воевать. А если это произойдет, то станет меньше населения, а значит, родится меньше детей с магическим даром. Так что им война невыгодна. Конечно, они могли бы просто похищать подобных детей, но, похоже, среди этих инопланетных рас та еще конкуренция. Вот только если на нас нападут демоны, разве инопланетники не потеряют абсолютно все? Какая-то странная логика. Или же они уверены в том, что мы в любом случае согласимся на их условия? К тому же мое мнение вряд ли оценят и поймут правительства земных государств и население стран. Что-то тут не сходится. Но даже если я выиграю и соглашусь, то меня могут просто послать подальше главы государств. Озвучил я свои сомнения, при этом вставая на ноги. Я уже полностью пришел в себя. А вот это уже твоя проблема. Радостно улыбнулся он в ответ. Произнести фразу призыва о помощи ты можешь в любой момент. Даже после начала нападения демонов. Более того, скажу честно, так нам будет даже выгоднее. Правда, почему именно, не спрашивай. Увы, но ответить я не смогу. «Но если вам все это выгодно...» «Почему вы сразу не рассказали об этом?» — удивился я. «Нельзя нарушать правила». Криво улыбнулся он краем рта. «Я хоть и один из судей, но все равно не могу нарушать правила. Скажем так, только три твоих вопроса являются разрешенными, а вот все остальное очень сильно ограничено». «Я правильно понимаю, что...» «С остальными пятью избранными говорить будете не вы, а другие расы?» «Нет», — улыбнулся он, — «с ними я уже поговорил, как и с тобой. Скажем так, у меня есть возможность выбора, я выбрал именно тебя. У них будет просто другая фраза обращения. Скажем так, звать на помощь они будут другую расу». «Почему?» Удивленно посмотрел я на него. «Почему я выбрал тебя?» — хмыкнул он, на что я кивнул согласно. «Скажем так. Я думаю, у тебя выйдет пройти игру до конца». «А если никто из избранных не сможет пройти игру?» «Что тогда?» — задал я сразу пришедший мне на ум вопрос. «Скажем так. Если ты хорошо подумаешь...» — многозначительно посмотрел он на меня то, думаю, увидишь ответ. Это несложно на самом деле. И если ты правильно озвучишь свою догадку, то я смогу подтвердить ее. Быстро перебирая различные варианты, я на миг замер на месте. Действительно, ответ все время лежал на поверхности. Если аль и Наумари нас готовили, а Шаусы отвечают за проверку, то получается, что в случае нашего провала кто-то из них получит права на нашу планету, и логичнее всего это именно шаусы. Шаусы станут владеть нашей планетой, озвучил я свою догадку. «Я же говорил, что ты догадливый и избранный», довольно улыбнулся он. «Да, но как? И какой интерес у Альхасов и Наумари?» растерянно спросил я. «Они что, тоже ведут кого-то из избранных?» Насчет «как» я ответить могу. Спокойно произнес он. «Шаусы уже связаны с главами ваших ведущих стран. Так что, когда вы провалите свои миссии, и на вашу планету обрушатся демоны, то главы ваших государств сами сдадут вашу планету им. Скажем так, как только погибнет последний избранный, порталы откроются в тот же миг. «Вы, как и ваши близкие, являетесь активаторами порталов, да». «Правда, в этом случае я могу только посочувствовать вашей планете». Печально вздохнул он. «Шаусы — самые молодые из всех рас. Им нужна мощь ваших магов больше, чем кому-либо. Так что они заберут не только новорожденных детей, но и всех, кто владеет магией, любого возраста». Просто очистят мозги, и все. Да и контроль у них будет жесткий. После этих слов он сокрушенно покачал головой и осуждающе добавил, «Молодые еще неопытные. Но, к сожалению, сейчас их очередь быть против избранных». «А что насчет Альхасов и Наумари?» — спросил я снова после того, как он замолчал. «Они тоже принимают участие, но в какой роли, я сказать не могу». Поморщившись, ответил он. «Мне только кажется, или он не любит обе этих расы?» «А что значит самые молодые?» Решил я уточнить для себя, раз Эйхан так охотно начал отвечать. «Они решили в свое время пойти путем свободы». Пожав плечами, равнодушно ответил он. «Победили демонов» а после и уничтожили планету, откуда на них напали. Этим они заслужили свое место среди нас. То есть, если мы победим, то станем такими же, как вы?» Задумчиво спросил я. «Все не так просто, как ты думаешь», — усмехнулся он. «До того, как открылись порталы, шаусов было 15 миллиардов». А когда через три сотни лет закончилась война, у них осталось лишь три миллиарда населения. Ты думаешь, это подходящая цена за свободу и возможность стать такими же, как мы? Не знаю. Обескуражно произнес я. Слишком сильно впечатлили меня такие потери. Но неужели вы спокойно смотрели на эту бойню? Это был их выбор. Пожал плечами Айхан. Скажем так, ты зря считаешь нас аморальными созданиями, просто у нас тоже нет выбора, да. Те демоны — не наши союзники или друзья, это наши враги, враги, которые сами могут прийти в наш мир в любой момент. Они очень часто приходят к нам в гости, а мы к ним. Скажем так, все не так просто, как кажется. «Так почему бы вам просто не пояснить все как есть?» — удивился я. «Зачем?» — улыбнулся он в ответ. «Нам нужны ваши маги, а не ваша раса. Нам просто невыгодно это. Шаусам вот пояснили почти двадцать тысяч лет назад. И что в итоге? 10 миллиардов погибших разумных, из них почти 200 миллионов с магическим даром». Ужасное число невиданных потерь. С тех пор и ввели новые правила. И, скажем так, я думаю, что правильно сделали. Все молодые расы слишком сильно ценят свою свободу, которая на самом деле бесполезна. М да. Вы не цените то, что у вас есть, и стремитесь к большему. А еще думаете что все кругом должны вам все пояснить и рассказать. Но ответь мне, Игорь, что вы можете дать за эти ответы, если нас интересуют только люди с магическим даром? Есть ответ? «Нет», — подумав, ответил я. «Вот в этом вся суть», — улыбнулся он. «Что же, я оставляю тебя». Постарайся в этот раз думать головой до конца, а то твои решения и спешка, как я вижу, ни к чему хорошему не привели. Удачи. После этих слов он исчез. Я же задумчиво смотрел на море и думал, корабль опять ожил, мы тронулись с места. Как это ни странно, но логику Малика я могу понять. Им нужны маги, у них есть знания и ответы, и мы можем им дать магов. Вот только зачем с нами торговаться или что-то обсуждать, когда намного проще устроить игру и нашествие демонов? Куда мы тогда денемся? Да никуда. Но вот что интересно. А что они сделают, если вдруг мы согласимся, отобьем атаку демонов, а после откажемся выполнять условия? Хотя о чем это я? Если он смог вот так просто помочь мне увидеть возможное будущее, то что мешает им его увидеть также. Думаю, ничего. Да и угроза демонов никуда не денется. И почему-то мне кажется, что после каждой такой попытки обмана нас будут ждать совсем другие условия, как бы не хуже, чем у шаусов. С другой стороны, с чего я решил, что он говорит правду? Хотя, кого я обманываю? Те, кто могут заглядывать в будущее, вряд ли станут обманывать. Смысла в этом нет. Осталось только понять, какую роль во всем этом играют Альхасы и Наумари. Что-то я сомневаюсь, что Эйхан просто так не любит эти расы. Возможно, такое, что проекты, подобные возмездию, готовились не только с точки зрения выбора избранных, но и еще для чего-то. Сомнительно, но вдруг. Допустим, если узнать коды активации всех отрядов, то сможем ли мы изменить мир за 10 лет? Нет, глупость. Без магии воевать против демонов — это смерть без вариантов. «Разве что я смогу придумать, каким образом захватить в плен одного из шаусов». М «Да, смешно звучит. Я тут с их агентом не смог справиться, а уже замахнулся на нечто большее. И, кстати, что он имел в виду поддумать до конца»?» «Или...» «Стоп! Точно! Вот же я идиот!» «Сам же рассуждал на тему возможности агентов». Мол, у них могут быть такие же возможности, как у меня, но дальше не подумал. Если у них такие же возможности, то и команда тоже такая же, как у меня. И может легко заменить сигнал с камер наблюдения. Вот же я баран. Как я такое пропустил? Кретин последний. И после этого я еще командиром и тактиком называюсь. Хоть бери и вместо себя только ставь. Нет, так дело не пойдет. «Нужно срочно взять паузу и придумать адекватный план. Думаю, пора слетать к Егору в гости. К тому же план с самолетом и Интерполом вполне рабочий. Такой поворот даже я не смогу засечь, а значит, и они не смогут. Намек Эйхана я понял. А оружие я и у Егора наберу. Он еще тот хомяк».